Глава 46. Петрову предполагало, что корабельный искусственный интеллект будет ждать их, когда они поднимутся на борт. Его аватар будет стоять там, улыбаясь, готовый к разговору. Их никто не ждал, ни аватар, ни кто-либо другой. Место казалось пустынным. «Эй!» — позвала она. Ответа не последовало. Корабль-колония был в плохом состоянии. Внутри лишь тени и туман. Темно, так темно, что трудно понять, куда они идут. В этой темноте могло скрываться что угодно. Все огни были вырублены, за исключением нескольких аварийных ламп, горевших то тут, то там, в безмолвных коридорах. Воздух густой и затхлый, настолько насыщенный углекислым газом и твёрдыми частицами, что Петрову велела не снимать шлемы. Воздуха и энергии в скафандрах оставалось еще на 12 часов. Они должны вернуться на Артемиду гораздо раньше. Петрова жестом попросила жана молчать, пока они продвигались вглубь корабля. Коридор, в котором они были, выходил в более просторное помещение, метров 10 в поперечнике, нечто вроде большого перекрестка, соединяющего все части корабля, достаточно широкое и длинное, чтобы обеспечить движение транспорта. Персифона была размером с небольшой город, а из-за темноты и дымки возникало ощущение, что корабль еще больше, что каждый боковой коридор может тянуться на многие километры. Словно коридору бесконечны. Впереди на палубе стоял электромобиль, опрокинутый на бок каким-то ударом. Петрова осторожно подошла к нему. Тут могло скрываться все, что угодно. Подойдя, она увидела, что все окна разбиты, а шины порезаны. Внутри никого не было и никаких признаков того, что там кто-то был раньше. Петрова включила ручной фонарь и направила свет на стены. Люки по обеим сторонам были закрыты, красные огоньки над ними указывали, что они заблокированы. Сквозь туман она увидела, что на одной из стен что-то нарисовано. Она двинулась вперед, чтобы рассмотреть, но наступила на осколки пластика и остановилась. Это было разбитое окно электромобиля. Кто угодно услышал бы скрип и хруст. Петрова затаила дыхание и попыталась просто прислушаться, понять, есть ли впереди кто-нибудь. Ничего. Дымка клубилась в конусе ее света, как фантомы, выплывающие из гробницы на рассвете. Она покачала головой. Все это нехорошо. Она была бы более счастлива, если бы внутри шлюза их ждала орда людей. Как справиться с толпой убийц, она знала. Где же все? Она придвинулась к стене, пытаясь прочитать, что там написано. Граффити было трудно разобрать. Просто большие петлистые каракули на стене. Она подошла еще ближе и увидела, что это даже не краска. На секунду показалось, что это кровь, но это было не так. Это был кетчуп или... или что-то в этом роде. Хорошо, что в шлеме она не почувствовала запаха. Покормите нас, прочитал Джан. Что это значит? Петрова покачала головой, она понятия не имела. Она повернула фонарь, и луч осветил его шлем. Она увидела, что Джан смотрит на нее, прищурившись. Он поднял руку и указал на люк, расположенный чуть дальше по коридору. Лампочка над люком горела ровным янтарным светом, не красным. Она кивнула и быстро направилась туда. Отныне нужно держаться поближе друг к другу, чтобы суметь прикрыть спины. Она была уверена, что этот корабль попытается убить ее так или иначе. Просто он не знал, как это сделать. Возле люка Петрова взяла Джана за плечи и переместила в сторону, на случай, если внутри кто-то ждет, убрать его с линии огня. Она прижалась спиной к стене, достала пистолет из кобуры, проверила предохранитель, затем протянула руку и коснулась кнопки открытия люка. Люк с визгом распахнулся. От этого шума ее сердце на секунду замерло. Однако ничего не случилось. Она наклонилась и заглянула в отсек. Помещение было оформлено как магазин в торговом павильоне. В глубине стоял прилавок, а вдоль стен выстроились стеллажи с товарами. Возможно, это был какой-то центр распределения одежды для колонистов, когда они теоретически прибудут на рай 1 Место где можно ознакомиться с последними модными тенденциями в одежде поселенцев. Насколько Петрова могла судить, на практике это означало выбор комбинезона одного из трех нейтральных цветов — темно-бордового, серовато-голубого или бледно-зеленого с темно-зелеными воротником и манжетами. В центре помещения стояла пара манекенов, одетых в комбинезоны — синий и зеленый. Они были прижаты друг к другу, будто обнимаясь, хотя их руки торчали под странными углами. Кто-то прижал их головы друг к другу в подобие поцелуя, а затем обмотал вокруг голов толстую проволоку, чтобы удержать их на месте. Жутковато. Петрова подошла ближе и дотронулась до вытянутой руки одного из манекенов. В ней было что-то странное. Пальцы повреждены, не совсем сломаны, скорее стерты или даже... Это казалось маловероятным, но выглядело так, будто животное грызло эти пальцы, отламывая крошечные кусочки пластика. Она услышала, как Джан вздохнул и обернулась. Он стоял с открытым ртом, будто собираясь что-то сказать. Она провела рукой по его лицевому щитку, словно закрывая ему рот. Он понял намек и промолчал. Она жестом велела ему следовать за ней. Они вернулись в коридор и пошли вперед. «Командный мостик не так уж далеко», — подумала она. Искусственный интеллект корабля будет ждать ее там. По пути попадались еще двери с янтарной подсветкой, но она не обращала на них внимания. Скорее всего, это будет пустой тратой времени, как и магазин комбинезонов. Она ускорила шаг. Хотелось разобраться с этим кораблем и как можно быстрее вернуться на Артемиду. Впереди коридор заканчивался большой открытой площадью с центральным фонтаном и множеством скамеек, как в общественном парке. Фонтан не действовал, но бассейн был полон воды, которая выглядела неправильно. Петрова осторожно подошла к нему и погрузила палец в перчатки в жидкость. Она была бледной и густой, как свернувшееся молоко. Она все еще растерянно смотрела на кончик пальца, когда чуть ниже поверхности появилась тень. Петрова сделала шаг назад, когда из глубины всплыли спина и плечо трупа. Джан начал что-то говорить, но она схватила его за плечо, и он тут же замолчал. Она обвела взглядом парковую зону и впервые заметила мертвых людей. Они были засунуты под скамейки или задвинуты за растения в горшках. На корабле не было ни мух, ни других насекомых-падальщиков, и она не чувствовала запаха разложения, но простого визуального осмотра было достаточно, чтобы убедиться, тела были спрятаны здесь достаточно долго, чтобы начать гнить. Чжан осмотрел одно из тел. Она позволила ему, слишком занятая тем, чтобы следить, не появятся ли живые люди. «Эти тела!» — начал было Чжан, и она увидела, как побледнело его лицо, словно он только что осознал, что впервые с тех пор, как они поднялись на борт, заговорил вслух. Она снова начала шикать на него, но молчать было незачем. На персефоне они до сих пор не встретили ни одной живой души. Некому было их услышать. «Давай», — сказала она, — «только тихо». Он кивнул и продолжил уже шепотом. «Судя по синюшным пятнам на телах, не думаю, что эти люди умерли здесь. Я думаю, их сюда принесли, кто-то их сюда положил. Видите это?» Джан указал на тело, которое осматривал, и она направила свой фонарь туда, куда он указал. Похоже, мужчина, но определить было трудно. Лицо в сильных кровоподтёках. «Его что, били?» «Спросила Петрова. Может, он попал в аварию в одном из тех электромобилей, которые мы видели?» «Нет. Такое изменение цвета всегда наблюдается у трупов. После смерти кровь сворачивается в венах». Он посмотрел на нее долгим взглядом. «Я имею в виду, что это нормально. Хотя тут нет ничего нормального. Может быть, лучше сказать, естественно. В отличие, скажем, от этого, Джан протянул руку и коснулся плеча мертвеца» или, по крайней мере, того места, где должно было быть его плечо. Рука целиком отсутствовала, аккуратно отрезанная вместе месте соединения с туловищем. «Это не хирургическая ампутация», — сказал он. «Рана почти рваная. Похоже, руку отрубили каким-то тесаком или, может быть, мачете». Петрова сделала глубокий вдох и сосредоточилась. Джан смотрел на нее, как будто ожидал, что она поймет, что к чему. Она вскинула голову, показывая, что им пора двигаться дальше. Они оказались в конце коридора, узкая лестница вела на другой уровень над их головами. Там был коридор, испещрённый предупреждающими знаками, указывающими, что дальше этого места допускаются только члены экипажа. Петрова протиснулась вперёд сквозь густой туман, как ей казалось, плохого воздуха. Фонарь почти не рассеивал мглу, свет просто отражался от тумана, ослепляя её. Она закрепила его на поясе, направив вниз, чтобы хотя бы видеть свои ноги. Мостик должен быть совсем рядом. Она сделала еще несколько шагов, а потом остановилась и протянула руку, чтобы Джан тоже остановился. Она что-то услышала. Определенно, она слышала что-то, человеческие звуки. Звуки, похожие на шепот.